Глава четвёртая. Путешествие на зелёной машине и новые знания для Спо. И Шерики и Бумашкины очень обрадовались такому предложению. И спустя пару минут обе семьи уже сидели в большой красивой машине. Папа Бумашкиных сел за руль и повёз всех куда-то за город. На вопрос Зари, а куда мы едем? Он не ответил, только загадочно улыбнулся и подмигнул. За окнами сначала проносились дома и магазины, но вскоре пейзаж сменился на леса и поля. Всю дорогу наши герои весело что-то обсуждали, шутили и даже пели песни, так, как будто были знакомы много лет. Через полчаса папа Бумашкиных остановил машину и сказал: "Ну всё, мы приехали. Выходим". "О, мы на озере!" воскликнул Спо. Я знаю, зачем мы сюда приехали, догадался Олег. Здесь стоит наша лодка. Папа, мы будем кататься? Да, сынок. Сейчас я заведу мотор, а вы устраивайтесь поудобнее. Никого не пришлось долго уговаривать, все дружно сели в лодку. Светило тёплое солнышко, в лицо дул свежий ветерок. Какой прекрасный день для водной прогулки. Итак, друзья, Я привёз вас сюда, чтобы обсудить важную тему, начал папа Бумашкиных. Спор спрашивал нас о накоплениях. И я решил, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Сначала мы были в нашей квартире, потом переместились в машину, а сейчас плывём на нашей новенькой лодке. И всё это наши накопления. Это значит, что иногда вы получаете зарплату не деньгами, А квартирой или машиной? Удивился Спо. О, это было бы хорошо. Тогда мы стали бы самыми богатыми людьми на свете, рассмеялся папа Бумашкиных. Но это не так. Мы всегда получаем зарплату деньгами. Но, как мы уже рассказывали, наши семейные денежные секреты позволяют нам копить деньги. Со временем эти накопления становятся довольно большими. И тогда мы можем купить что-то дорогое и значимое, например, машину. Получив одну только зарплату, сделать это невозможно. Машина стоит гораздо больше, чем я получаю каждый месяц. А квартиру мы не сможем купить на одну зарплату, даже если не будем покупать еду и одежду целый год, хоть это и невозможно. А вот если откладывать каждый месяц какую-то сумму, то можно позволить себе и большую покупку. Например, эту лодку